Глава 6 Отчим. Войдя в просторный холл, Никейл остановился и едва сумел подавить в себе желание немедленно перенестись куда-нибудь подальше. Он ненавидел бывать здесь, никогда не считал особняк на Кедровой улице своим домом, скорее тюрьмой или местом экзекуции. Если бы не мама, Ник бы с радостью забыл дорогу сюда. Будучи подростком, он часто предлагал ей уйти от отчима, даже уговаривал, умолял, но леди Ирисия только молча качала головой. И лишь когда сыну исполнилось 18, она призналась, что подписала брачный контракт, по которому все их с ником имущество в случае развода отходило ее супругу. Тогда, узнав об этом, Никейл едва не убил ненавистного лорда Тренсера собственными руками. Если бы не охрана отчима, то все закончилось бы очень плохо для них обоих. После того случая тварь Тренсер, чувствуя в пасынке настоящего хищника, поспешил избавиться от всего, что когда-то принадлежало Крайстерам. Он продал с молотка особняк в столице, доли в пяти торговых предприятиях, небольшой завод по переработке рыбы, судостроительную верфь, любимое место маленького Ника. Но самое главное, отчим каким-то удивительным образом переписал на своего старшего сына Лиаса все корабли, которые по праву должны были достаться Никейлу. А ведь когда-то у его отца была самая большая торговая флотилия в стране. Все это лорд Юго Стренсер успел сделать, пока пасынку не стукнуло 21. То есть до того, как тот смог бы вступить в права наследования. И к моменту полного совершеннолетия парню достался лишь полуразвалившийся родовой особняк Крайстеров и остатки земель. Только это позволяло ему пока еще называться графом Брэнтским. Сегодня Ник пришел к матери, потому что она прислала ему на Макфон сообщение с просьбой появиться дома. Она очень скучала по сыну, которого видела очень редко. Ник искренне любил маму и даже не думал винить в том, что из-за ее нового замужества лишился всего. Нет, наоборот, он был уверен, что она была вынуждена подписать тот злополучный документ. Милый, сегодня Леди Ирисия встречала его не в своих покоях, как раньше, а в одной из гостиных особняка. Она выглядела бледнее, чем обычно, но ее лицо было все так же безупречно прекрасно, а ярко-синие, как у сына, глаза сияли любовью и нежностью. И все же Ник почувствовал, что с ней далеко не все в порядке. Заметил почуть подрагивающим пальцем, учащенному дыханию и немного грустной улыбки. Мама не хотела показывать ему своего состояния, но скрыть все равно не смогла. «Что случилось?» – тихо спросил Ник, обняв ее и поцеловав щеку. «Все в порядке, не переживай», – отозвалась она и нервно поправила толстую золотистую косу. Леди Ириссию по праву считали очень красивой женщиной. Даже сейчас, в свои 42, она выглядела молода. Ее подруги постоянно гадали, в чем же секрет, а та отшучивалась, что все дело в прекрасных кремах и косметических процедурах. Истинную же причину предпочитала скрывать ото всех. внешний Ник был очень на нее похож. Разве что телосложением и цветом волос он пошел в отца, а вот характер ему и вовсе достался от деда, который был известным путешественником и мореплавателем. Собственно, свой графский титул тот получил именно за вклад в развитие кораблестроения и международной торговли. «Мам!» – Никела пустил ладони на ее хрупкие плечи. «Пожалуйста, не нужно ничего от меня скрывать. Поверь, я смогу помочь!» Леди Ирисия только отрицательно мотнула головой и мягко погладила его по щеке. «А она вызвала тебя, потому что я попросил», – послышался от двери ненавистный голос отчима. Ник поднял на него взгляд и зло ухмыльнулся. Это 10 лет назад, когда Юго Стренсер только появился в их с мамой жизни, то казался Нику сильным и едва ли непобедимым. Теперь же он видел перед собой обрюзглого мужика, который зализывал лысину редкими волосами на бок. Тогда Никейл был мелким пацаном, теперь же он давно перегнал отчима и по росту, и по ширине плеч, а уж об уровне дара и говорить нечего. Вот только Ник, даже имея титул и уйму достоинств и талантов, оставался просто молодым мужчиной, да еще и без диплома. А его отчим был не просто очень богатым аристократом, но и занимал пост министра торговли. «Идем в мой кабинет», – позвал лорд Тренсер и вышел в коридор. Нику совершенно не хотелось с ним говорить. За последние три года ни один их разговор не закончился миром. Никейл с радостью бы просто развернулся и покинул ненавистное место. Но снова глянул на бледную маму и все-таки направился вслед за ее супругом. Чуял, что ничего хорошего не услышит, но и уйти просто так уже не мог. Обстановка вокруг была шикарной, отчим любил, кричащую роскошь. Когда-то Ник думал, что он женился на маме, сраженной ее красотой. Может, даже влюбился по уши, но теперь понимал, она была нужна тренсеру, как этакий аксессуар для выхода в свет. Просто красивая женщина для статуса. А еще возможность получить в свое распоряжение немалые капиталы. А вот почему она вышла замуж за этого человека, ни Кейл не понимал до сих пор. «Ну и чего тебе от меня нужно на этот раз?» – спросил Ник, едва войдя в кабинет. Не дожидаясь позволения или приглашения, он плюхнулся в одно из кресел. Они были очень удобными, мягкими, с подлокотниками правильной формы, а стоили столько, что хватило бы на покупку неплохого Макмобиля. «Слышал, тебя все же не выгнали из академии, хоть и собирались», – проговорил отчим, заняв место за широким рабочим столом из золотистого равенского дерева. «Тоже дорогущая редкость, но лорд Тренсер не привык в чем-либо себе отказывать». «Не выгнали», — сухо отозвался Ник. «Решили, что такой талантливый парень не должен остаться без диплома». «Вот только они не знают твой маленький секрет, ведь так?» Юго склонил голову на бок и теперь смотрел на пасынка с откровенной ухмылкой. «А если узнают, то о дипломе тебе придется забыть». Ник прямо встретил его взгляд, слова заставили его подобраться. Увы, ему на самом деле было что скрывать, в том числе от преподавателей и ректора. Так уж сложилась жизнь, что непростых тайн у Никейла Крайстера было столько, что он бы с радостью отсыпал половину любому желающему и самому бы хватило на пару жизней вперед. И все же он уже догадался, о чем именно стало известно этому паршивому человеку. Вот только югоса не зря много лет назад назначили министром торговли. Он был дельцом до да, мозга, костей и никогда не упускал возможную выгоду. Как для себя, так и для страны. Правда, после назначения ему пришлось официально перевести весь бизнес на Лиаса, своего единственного наследника. Но только номинально. Фактически же господин министр продолжал управлять всем сам. «Я тебя внимательно слушаю», – Ник скрестил руки на груди и принялся анализировать ситуацию. «Если его вызвала сюда мама и была при этом откровенно напряжена, значит, она в курсе. Следовательно, либо проговорилась о чем-то супругу, либо этот гад узнал что-то самостоятельно и уже потом сказал ей. Отчим уверен, что денег у пасынка нет, но прекрасно осведомлен о таланте портальщика». «Знаешь, Ник, раньше я считал, что ты просто чрезмерно одаренный маг-стихийник, да и твоя мать утверждала, что даже при большой доле светлой крови у нее совсем не проявилась эльфийская магия. Признаться, был уверен, что тебе силы света и вовсе не перепала, но...» Тут-то Никейлу и стало все ясно. Судя по всему, Югас обнаружил у супруги защитный амулет, который Ник заряжал своей силой при каждом визите. Он не только помогал маме скрыть особенности эльфийской внешности, но и ограждал от чужой магии – любой. Этот артефакт сделала для Ника одна хорошая знакомая, но зарядить сама не могла. Она обладала темным даром, а для светлых такая сила может быть губительной. Так уж вышло, что в Лердонском королевстве до сих пор крайне тяжело принимали как темных магов, так и светлых. Последние страдали из-за сложных дипломатических отношений с Эсвартом, страной эльфов. Только около года назад эти самые отношения пошли на сближение. В столице теперь даже можно было встретить эльфа или эльфийку, Некоторых светлых стали принимать в магические школы. И все же пока этот процесс был только в самом начале пути. «Скажи, насколько силён твой светлый дар?» – отчим подался вперед. «Это он позволяет тебе прыгать порталами без каких-либо ограничений? Или, может, ты прирожденный целитель?» «Во мне почти нет силы света», – абсолютно спокойно соврал Никел. «А я знаю, что есть, и очень много», – не поверил лорд Тренсер, а его тон стал еще более едким. «Уверен, если об этом сообщить в тайную полицию и намекнуть, что ты, вероятнее всего, шпионишь для Исварта, они с радостью проверят наличие у тебя светлой силы». Ник хмыкнул. «Судя по всему, лорд Стайр оставил в тайне их сотрудничество. Даже интересно, чтобы он сказал, узнав об этой стороне дара охранника своей племянницы». «Я не шпион и дам любые клятвы, что не передаю информацию эльфам», — равнодушно бросил Никейл. «Ты нет», — вдруг легко согласился Югас. «А вот твоя мать, она ведь поддерживает связь со своим отцом-эльфом, ты знал?» Ник промолчал, а на душе у него стало еще мрачнее. «И представляешь, рассказывает ему много из того, что происходит во дворце. Разве это не шпионаж? А ты ее сын. Поверь, если начнутся разбирательства, тебя они точно затронут. Из академии вылетишь, как пробка из бутылки игристого». Теперь иник подался чуть вперед, внимательно глядя в глаза своему году отчему «Она твоя жена, ты полетишь вниз вместе с ней», — сказал парень. «Вот и нет», — помотал головой его отчим. «Потому что я, как сознательный подданный Лирдонии, сообщу в тайную полицию при первых же подозрениях. Максимум потеряю пост. Хотя он меня и так уже за 10 лет изрядно утомил». Никейлу очень хотелось прямо сейчас разбить гадкую рожу Югоса об его же дорогущий стол. Он даже в красках представил себе, как красная кровь будет растекаться по покрытому лаком золотистому дереву, и только чудом заставил себя остаться на месте. «Мне от тебя нужна всего одна услуга», – деловым тоном продолжил лорд Тренсер. «И если выполнишь все как нужно, клянусь, я забуду, что в жилах твоей матери вообще течет эльфийская кровь». «Чего тебе надо?» – устало произнес Ник. «Сущая мелочь. Ничто для такого портальщика, как ты. Тебе всего лишь нужно будет перенести в указанное мной место несколько человек. После этого ты свободен». Интуиция завопила, как ненормальная. Нику даже показалось, что он уже чувствует приближение неприятностей. Тут явно было очень темное дело, и все же отказываться он не спешил. «Что за место? Какие люди?» — спокойным тоном уточнил парень. «Без подробностей ничего делать не буду. С тебя останется меня подставить». «Никакой подставы, Ник!» — самым честным видом ответил отчим. «А подробности здесь не важны». «Все ясно», — бросил Никейл и решительно поднялся на ноги. «Постарайся в следующий раз по такой ерунде меня не беспокоить». «Ник!» — раздраженно рявкнул Югос, «Сядь, будут тебе подробности». Тот обернулся, смирил мужа матери презрительным взглядом, но возвращаться в кресло не стал, всем своим видом показывая, что готов слушать, но недолго. «Недавно пираты захватили мой корабль», – нехотя начал лорд Тренсер. «Ты хотел сказать «мой корабль», – раздраженно бросил парень, на что отчим только хмыкнул. «Какой?» «Алый рассвет». Никейл шумом втянул воздух и сжал пальцы в кулаки. «Алый рассвет» был любимым бригом его отца – Когда-то сам маленький Ник придумал название для этого судна. Именно на нем он впервые вышел в море. Оттого было особенно больно слышать, что негодяй-отчим умудрился его потерять. «Не кипятись», — Югос выставил перед собой ладони. «Мне удалось выяснить, что корабль почти в порядке. Он пришвартован на одном из пиратских островов, и тебе нужно перенести десять моих парней именно на него. Они сумеют тихо увести алый рассвет». Тебе ведь не сам корабль нужен, догадался Ник. Ты прав, поморщился лорд Тренсер. Того всегда бесила догадливость пасынка и его острый ум. Но в подробности я вдаваться не стану. Это тебя никак не касается. Тогда я отказываюсь, усмехнулся Никейл, но уходить пока не спешил. Если корабль на самом деле удастся умыкнуть у пиратов, я отдам его тебе. Просто подарю. Мне? Мой же корабль? Со скепсисом проговорил парень. «Фактически и номинально он принадлежит Лиасу, а не тебе». «Потому что моя мать вышла замуж за мошенника», – зло бросил Никейл. «В моих делах нет ничего противозаконного», – пожал плечами министр. «Ну, ты всегда можешь попробовать подать в суд». ты Ник думал над этим, ровно до того момента, как узнал, что верховный судья – близкий друг этой падали Тренсера. «Ты согласен на мои условия?» – напомнил суть разговора Югас. «Мне нужно подумать», – ответил ему Ник. «Думай», – кивнул отчим, – «но только недолго. Помни, я жду твоего ответа». Никейл на это ничего не сказал, молча кивнул и вышел из кабинета. А потом просто перенесся прямиком на крышу мужского общежития Академии. Сюда никогда никто не забредал, вход через чердак закрывала сильнейшая магия, а попасть сюда через внешние стены крайне сложно». Ник любил бывать тут, сидеть в тишине, смотреть на плывущие по небу облака, слушать отголоски жизни студентов. Здесь ему всегда хорошо думалось, и сейчас самое время, как следует обдумать, сказанное Тренсером. И хоть интуиция твердила, что лезть в это не стоит, но перспектива получения алого рассвета казалась слишком заманчивой. А вот насчет тайны о светлой магии он почти не переживал. Более того, увидел в этом возможность, наконец-то, освободиться от Тренсера – Да, если отчим исполнит свою угрозу, маме придется туго. Она лишится роскоши, к которой привыкла. Вероятнее всего, с ней перестанут общаться подруги, не будут больше приглашать на светские мероприятия. Возможно даже, что ее на самом деле попробуют обвинить в шпионаже. Но на этот счет у Никейла были некоторые соображения. Все же он теперь стабильно раз в неделю лично встречался с лордом Стайером, передавал отчет о жизни Мелиссы и многое рассказывал на словах. А значит, во время одной из таких бесед мог поведать и про настоящий дар матери, и попросить помощи. Да, эта самая помощь обойдется ему очень дорого, но шанс на благополучный исход есть. Сейчас даже перспектива работы на тайную полицию уже не казалась ему глупостью. Наоборот, он увидел в этом немало плюсов, даже больше, чем возможных минусов. Но важно показать себя лорду Стайру ответственным и важным сотрудником. Сделать так, чтобы глава тайной полиции сам начал искать способы окончательно присвоить такого талантливого и поистине уникального мага. Правда, пока милиса вела себя вполне спокойно и особенно в защите не нуждалась. Она усердно училась, занятия не прогуливала, часто засиживалась в библиотеке с книгами, иногда проводила вечера с подружками, соседками по этажу. Вот только в группе боевиков девушку так и не приняли, что совсем неудивительно. А ее, помимо всего прочего, начали хвалить преподаватели. Подумать только, у малышки мэл были все перспективы стать лучшей на курсе, обойдя парней. Понятное дело, это не могло не бесить ее однокурсников. Тут, как ни крути, они довольны обязательно найдутся». Ник не следил за ней постоянно, изучил ее расписание и приглядывал только в те моменты, когда она шла в столовую, общежитие или на занятия по физподготовке. Академию она, к счастью, не покидала совсем. Ник повесил на девушку несколько следилок, помогающих точно определять ее местонахождение, а еще приплатил двум однокурсникам подопечной, чтобы сообщали о любых недовольствах в ее адрес от остальных парней из группы. Знал, чувствовал, что очень скоро кто-то из них сорвется, а у Мелиссы может попросту не хватить сил и опыта, чтобы дать отпор. И вот тогда он будет рядом.